Глава тридцать четвёртая. Я проводила Холлиса обратно к библиотеке. Метель наконец-то закончилась. Мы попрощались под стальным взглядом охраняющих библиотеку Львов. Перед уходом Холлис поделился со мной одной мыслью. «Я не шутил, когда сказал, что всё стало хуже. Война на некоторое время всё притормозила. Но теперь, когда не на что отвлечься, они снова взялись за старое». «Всех, на кого нельзя налепить этикетку и поставить на нужную полку, просто вышвыривают». Я показала на свое помятое лицо. «Думаешь, я не знаю, Холли?» «Ты еще молода. Несмотря на все, через что ты прошла, а может, и благодаря этому ты считаешь себя бессмертной». «Я не заблуждаюсь на этот счет». Я улыбнулась, но Холлис не улыбнулся в ответ. Он нахмурился и провел по волосам мозолистыми стучания по клавишам пальцами. «Дело не только в том, что ты не такая, как все, но ты не боишься это показывать», — произнес он. «Как и твой босс. А торчащие гвозди обычно забивают, Уилл. Будь осторожна, вот и все, что я хочу сказать». Его слова звучали у меня в голове всю дорогу домой. Когда-то холлис был лучшим репортером к востоку от Гудзона. По крайней мере, так говорили те, кто его знал. Я задумалась, когда и как он вдруг похоронил себя среди библиотечных полок, подальше от тех, кто дергает за ниточки, не высовываясь, выживая. Хотя это не очень-то похоже на жизнь. Вернувшись домой, я спрятала катушку с пленкой в сейф и увидела на своем столе записку от миссис Кэмпбелл. Звонила мисс Пентикаст. И если позволит погода, она вернется сегодня вечером. Я испытала такое облегчение, что даже испугалась. Мне хотелось, чтобы она вернулась не только ради ее безопасности, но и ради моей. Пусть она и торчащий гвоздь, однако на ней все держалось. Остаток дня и начало вечера я посвятила оставшимся бумагам и через каждые несколько минут смотрела в окно. Из кухни появилась миссис Кэмпбелл. «Если она не доберется, то обязательно позвонит», — сказала она. «Прекрати ходить взад-вперед и съешь тарелку бараньего рагу». Я съела две тарелки плюс булочку с изюмом и кофе. В десять, потягивая уже пятую чашку, я услышала, как перед домом остановилась машина. Я выглянула в окно и увидела знакомую фигуру, хромающую по ступенькам крыльца. Я выбежала навстречу и выхватила из рук босса чемодан. «Спасибо», — сказала она, входя в дом. «Я боялась, что не сумею сегодня добраться и придется искать пристанище в каком-нибудь придорожном мотеле». Под ее глазами пролегли темные круги, а кожа выглядела сухой и тонкой, как пергамент, как будто в любой момент мисс Пентикаст рассыплется, и ее сдует ветер. Я подождала, пока она сядет за стол с бокалом медовухи. Когда ее щеки, наконец, начали розоветь, я спросила, удалось ли ей увидеться с Орли Краучем. Да ответила она. «Когда я пыталась встретиться с ним в первый раз, то заметила, как запущена ферма. Я предположила, что он переживает нелегкие времена и согласится поговорить в обмен на финансовую помощь. Вы его подкупили?» «Подкупила», — согласилась она, потягивая вино. «Выяснили что-нибудь интересное?» «Кое-что, хотя осталось еще несколько вопросов». Прежде чем вы начнёте, возможно, я сумею ответить на несколько из них. Я поведала ей о результатах дневной вылазки, начиная с визита в логово Беллистраты и перепалки с Нилом. Я же просила тебя быть осторожной. Не нужно было допускать, чтобы он тебя застукал. «Ага, виновата», — сказала я. Любопытство сгубило кошку и всё такое. Но в итоге у нас есть запись сеанса с Абигейл Коллинз. «Или ты только так считаешь?» «Шансы велики. Прежде чем вы спросите, у нас осталось оборудование после дела МакГиннеса, так что можем послушать пленку на досуге. Но пленка — это только цветочки. Послушайте остальное». Я передала ей разговор с Холлисом, и что я узнала о склонностях Алла Коллинза. Похоже, это ее совершенно не удивило. «Почему у меня такое чувство, будто вы уже все знаете?» — спросила я. «Напротив, я этого не знала», — заявила она. «Но это прекрасно ложится в рамки того, что нам известно, и того, что я узнала в Кокервилле». Миссис Кэмпбелл принесла дымящуюся тарелку с бараньим рагу, и мисс Пентикаст поспешно приступила к еде. Но рассказывать не перестала. Позже она вручила мне блокнот с заметками от руки, чтобы я напечатала их для архива. Вот выжимка из ее разговора с братом Гейл а также заметки «Мисс Пентикост из блокнота. Пометка «Мисс Пентикост. Я встретилась с Орли Краучем на кухне его дома на ферме в милях от Кокервилля. Мой водитель ждал в машине. У него осталась вторая половина суммы, которую я обещала выплатить мистеру Краучу за разговор со мной. Вряд ли он согласился бы, если бы я не предложила эти деньги. Он поджарый, белокурый мужчина, шести футов роста, хотя и сутулится, а потому кажется ниже. Лицо и руки обветренные и загорели, из-за этого он выглядит лет на десять старше своих пятидесяти. Но сходство с Абигейл разительное. Из кухонного окна я увидела свиней, овец и курятник. Загоны курятника изгороди в запущенном состоянии. Сарай вот-вот развалится, да и дом в плохом состоянии. Через доски крыльца проросли сорняки. Штукатурка на потолке и стенах потрескалась. Из разговоров с жителями Кокервилля можно предположить, что многие фермы в окрестностях находятся в подобном состоянии. Но ферма Крауча все же в худшем, чем соседние. В целом создается впечатление, что природа потихоньку отвоевывает ферму обратно. Лилиан Пентикаст или Л.П. Спасибо, что согласились со мной поговорить, мистер Крауч. Надеюсь, это будет полезно для нас обоих. «Орли Крауч» или «О.К». OK. «Дело только в деньгах, и вы не купите на них целый день. У меня есть дела. Ферма сама о себе не позаботится». «Л.П. Тогда буду говорить кратко и прямо. Когда вы в последний раз общались с сестрой?» «О.К. OK. Мы не общались после ее отъезда». «Л.П. Вы не получали от нее весточек?» «О.К». OK. «Через несколько недель после отъезда пришла открытка. На ней был небоскреб Крайслера, но не словечко. Я, конечно, сообразил, что это от нее. Дала знать, что она жива». «Л.П. А вы об этом тревожились? О ее безопасности?» «О.К. Это же Нью-Йорк, а ей было всего-то 19. Бог знает, что может случиться с одинокой девушкой в таком месте». «Л.П.» «И тогда вы слышали о ней в последний раз, мистер Крауч?» К. Этот парень — мой приятель. У него немаленькая ферма, свиней разводит, продает мясо кое-каким городским ресторанам. Уж, поверьте, подмаслил кое-кого, чтобы такое устроить. В общем, как-то раз он отвозил свинину и увидел фото Абигейл в газете. Дескать, она выходит замуж. Он привез мне газету. ЛП». Итак, вы узнали, что она поменяла фамилию на Пратт? О.К. Точно. Л.П. И что она вышла замуж за Алистера Коллинза? О.К. Ага. Л.П. Вы с ней связывались? О.К. Не а Л.П. Мне это кажется странным, мистер Крауч. Ваша единственная сестра вышла замуж и за богатого человека? О.К. О чем это вы? Л.П. «О том, что вы могли бы получить финансовую помощь?» «О.К. Мне и так было нормально. Но в смысле, в то время мне не нужна была помощь?» «Л.П. А позже?» «О.К. Моя сестра не из тех, кто раздает деньги направо и налево?» «Л.П. Даже родне?» «О.К. Она не особо-то думала о семье?» «Л.П. В каком смысле?» «О.К. В смысле, что ферма ее никогда не заботила?» Она всегда одним глазом посматривала на дверь. Л.П. А какой была жизнь Абигейл дома? О.К. Нормальной. Л.П. Но она одним глазом посматривала на дверь. О.К. Ну, жизнь была не такой уж красивая, какой мечтает каждая девушка, но вполне нормальной. Л.П. Уж, конечно, не каждая девушка сбегает в Нью-Йорк, меняет фамилию и разрывает все связи с семьей. О.К. «Не знаю, что вам на это сказать. Так уж она поступила». Пометка от ЛП. Поведение мистера Крауча изменилось. Он стал напряженным и закрытым и отводил взгляд. ЛП. «Вспомните, пожалуйста, мистер Крауч, что от честности и полноты ваших ответов зависит, получите ли вы вторую половину суммы». О.К. Ладно, ладно. Пожалуй, ее жизнь была нелегкой». Наша мать умерла, когда Аби было года три, а папа, ну в общем, он был довольно старомоден, не знал толком, как воспитывать девочку, и помощи принимать не хотел. А мне приходилось много времени заниматься фермой. Аби была предоставлена самой себе. Л.П. Наверное, ей не сладко пришлось. О.К. Это уж точно. А когда она повзрослела, они с отцом столкнулись лбами. Л.П. В каком смысле? О.К. Сначала по мелочи, в основном из-за денег. Ей хотелось новое платье, ленту или книжку или еще чего. А отец твердил, что не может тратить деньги попусту. Он как раз забрал ее из школы, чтобы помогала на ферме. Вот тогда-то все стало совсем худо. Они орали друг на друга прямо перед дверью. Соседи, небось, за милю слышали. Л.П. Он воспитывал ее жесткими методами. О.К. Только когда она этого заслуживала. ЛП. И часто она заслуживала. ОК. Она была упрямой, ну, просто упертой, не желала понимать уроки. Пометка ЛП. Язык тела мистер Краучи предполагает, что это неловкая для него тема. Я решила не продолжать, опасаясь, что он совсем откажется говорить. Но для сведения Уилл должна отметить, что я не пришла к однозначному выводу, Относительно того избивал Лябигэл Крауч отец. ЛП. «Как я понимаю, у вашей сестры было несколько ухажеров». ОК. «Это вы точно подметили. Говорили с этими сплетницами из церкви, да?» ЛП. «Навела справки в разных местах». ОК. «Ну, да. Она была симпатичной, парни за ней ухлёстывали. Но она им не потакала, ясно вам?» Сплетницы из церкви раздувают из мухи слона. Аби не ходила на свидание, пока ей не стукнуло семнадцать. Некоторые местные девахи в таком возрасте уже были на сносях. Да она по сравнению с ними вела себя как святая. ЛП. Но она быстро расставалась с ухажерами. ОК. Она вечно находила в них какой-нибудь изъян. Все ей было не то. ЛП. Она была романтичной? ОК. «Об этом мне неведомо. Нет, не была. Не знаю. Нет, она была не из таких». «Л.П. Ни из каких?» «О.К. Не из тех, кто привязывается к людям». «Л.П. Что это значит?» «О.К. Я о том, почему она бросала этих парней. Один был слишком бедным, другой слишком унылым». Так она сказала. Она не поладила с сестрой одного парня и заявила, что не собирается связываться с семьей, с которой не уживется. Л.П. Весьма практично. О.К. Ага, такая уж была Абби, практичная. Л.П. А насколько продвинулись эти отношения? Она когда-нибудь говорила, что любит кого-либо из этих мальчиков? Пометка от Л.П. На этот вопрос мистер Крауч не ответил, сослался на то, что ему нужно в туалет. Он отсутствовал почти четверть часа, а когда вернулся, от него пахло виски. Л.П. Расскажите мне о Билли Макрэе. О.К. А что рассказать? Л.П. Ваша сестра несколько недель встречалась с ним. О.К. Она со многими парнями встречалась несколько недель. Билли ничем от них не отличался. Л.П. Он отличался тем, что покончил с собой. О.К. К тому времени они с Аби уже расстались. Л.П. Разрыв произошел по ее инициативе? О.К. Как всегда. Л.П. Как вы считаете, мистер Макрей покончил с собой из-за того, что его отвергла ваша сестра, мистер Крауч? О.К. Я что-то уже подустал от того, что вы копаетесь в моих семейных делах. Если вы хотите выставить мою сестру как... как... Л.П. Уверяю вас, мне интересна лишь истина. О.К. Истина. Л.П. Да. О.К. Правда в том, что самоубийство Билли Макре не имеет никакого отношения к моей сестре. Л.П. Почему вы так решили? О.К. Билли был игроком, в основном в карты. Он ездил в Волбане за товаром для отцовского магазина. Предполагалось, что он ночует там в гостинице, но вместо этого он тратил деньги на игру в карты в известных ему местах. Он знатно проигрался, занял денег у тех, к кому обращаться не следовало. Завяз по уши, насколько я слышал. Л.П. А ваша сестра знала? О.К. От кого, по-вашему, я услышал? Кстати, поэтому она его и бросила. Сказала, что такие мужчины слабаки. Сказала, что он обкрадывает отцовский магазин ради своего пристрастия. В общем, сами видите, его смерть не имеет никакого отношения к Абби. ЛП. Но все-таки она уехала сразу же после его самоубийства. ОК. Кажется, с меня хватит. ЛП. Напоминаю, что вторая половина оплаты зависит от... ОК. Обойдусь я без ваших денег. ЛП. Я также могу сообщить о вас душеприказчикам вашей сестры. Она была весьма состоятельной женщиной. В ее завещании могли быть какие-то дополнения для ближайших родственников. Пометка от ЛП. За этим последовало несколько минут молчания. Я видела, как на лице Орли Крауча отражается внутренняя борьба. Когда он продолжил, его разум как будто витал где-то очень далеко. «Ока!» это было странным. Отец и Аби ссорились еще пуще. Она была прям как наседка, которая никак не хочет угомониться». Все пытается сбежать из курятника, такая уж она была несносная девчонка. Соседа иногда навещала кузина откуда-то с юга, не помню, как ее звали, какое-то необычное имя. Моложе Аби на пару лет, но они сдружились. Кто-то из мужчин в гастрономе сболтнул, что мать той девчонки была шлюха и сидит в тюрьме, потому она и приехала. Думаю, Аби и подружилась с ней только за тем, чтобы досадить отцу». Это случилось где-то через месяц после того, как Каби перестала встречаться с Билли. Она вроде точно настроилась, больше с ним не видится, но однажды я вошел в магазин и увидел Аби с Билли в подсобке. Не, ничего такого, они просто разговаривали, он выглядел испуганным. Увидев меня, они умолкли. Позже я увидел Аби с подружкой на крыльце, у них был какой-то серьезный разговор. И вскоре после этого застал Аби в старом сарае для инструментов. Мы его не использовали, только хранили там всякое старьё. Она отодрала одну доску с пола, а в руках у неё была пачка банкнот. Я спросил, где она их взяла. Аби сказала, что это не моё дело и попросила не говорить отцу. Ну, дала мне несколько долларов. Сказала, что я получу больше, если буду держать рот на замке. В конце лета подружка Аби вернулась туда, откуда приехала, а потом застрелился Билли. Всего через два дня Аби уехала, без предупреждения. Деньги тоже пропали, я проверял. Ну и с катертью дорога, она была лишним грузом, понимаете? Через год умер папа, упал прямо в загоне для свиней. Инсульт. Кажется, с меня хватит. Оставьте деньги себе, не нужны они мне, но если вы не покинете мой дом через пять минут, то пожалеете. Мисс Пентикост играла по-честному и оставила деньги. Гораздо больше, чем заслуживает такой человек, но информация того стоила. После того, как мисс Пентикост поведала мне сокращенную версию своего разговора, я сделала пару предположений, с которыми босс согласилась. Затем она посвятила меня в кое-какие детали, которые я проглядела, и тоже сделала несколько выводов. Я вытащила из подвала магнитофон и уже почти наладила его, когда мисс Пентикост обнаружила на своем столе конверт с фотографиями. Она вытащила их и изучила. Она не была знакома со всеми персонажами, и я стояла за ее плечом и называла имена. Глядя на один снимок, групповой портрет, я заметила то, чего раньше не видела. Я указала на эту деталь мисс Пентикост, и она подтвердила мои подозрения. А потом указала на кое-что еще. Маленькую деталь, которую я упустила. И тут все остальные фрагменты встали на место. Теперь уже не было необходимости слушать пленку, но мы все равно это сделали. Закончили мы далеко за полночь. Потом посовещались о том, что следует предпринять и как это обставить. Но мы уже точно знали, кто убил Абигейл Коллинз и Ариэль Беллистрадт а самое главное, знали почему.